И снова вспоминаю Анатолия Калинина, с которым я встретился после войны. Уже не было в нем той юношеской угловатости. В густых черных его волосах появилась седина. Война оставила на нем свой след, как, впрочем, и на каждом из нас. Из юношей, какими мы уходили на фронт, мы стали мужчинами. И в творчестве Анатолия Калинина появилась... Та мудрость, которая свойственна писателям, прошедшим тяжелые военные испытания. Ведь все мы были и под звездой Михаила Шолохова, под которой находимся и ныне. И хорошо, что редакция напоминает нам об этих творческих истоках, публикуя очерк «Свет вёшинских окон», появившийся в печати накануне 27-го съезда КПСС, делегатом которого был Анатолий Калинин. Самую долгую разлуку с ним мы пережили в войну. На столь долгие сроки мы уже больше не разлучались. Хотя с тех пор я живу в Москве, Анатолий Калинин остался на Дону, поселившись на хуторе Пухляковском. Он не смог покинуть своих героев. Сегодня я начинаю думать, что, живя на Донской земле, трудно было... Не потянуться к перу, тем более если с самой ранние поры тебя окружают люди, которые не могут не оставить следа в жизни. Помню Калинина, пришедшего в редакцию журнала «Огонек». Он положил на стол толстую рукопись. Вот повесть. Посмотри, может быть, покажется интересной. На титульном листе стояла «Цыган». Сложность положения редактора журнала, издателя, вообще человека, связавшего свою жизнь с литературой, не пропустить мимо настоящее произведение, дать возможность читателям познакомиться с ним. Как часто в суете мы отмахиваемся от рукописи, пробежав первую и последнюю страницу. Сколько шедевров блуждало по редакциям, пока не нашли свою пристань. Скажу честно, я счастлив, что именно в огоньке был опубликован «Цыган». Скольким людям мы смогли подарить радость. До сих пор в редакционном архиве лежат кипы писем, в которых благодарность писателю за радость и журналу за публикацию. Гуманизм этого произведения лишен декларации, потому он нам близок и понятен. Глубинная народная мудрость и духовная сила «Цыгана» Поставили этот роман в один ряд с лучшими произведениями нашей литературы. Образы Будулая, Клавдии и других героев стали сегодня для нашего читателя близкие и дороги. Спустя несколько лет после публикации первой части романа получаю бандероль и письмо. Ну вот снова вручаю цыгана. Он и держал меня, отодвинув плечом все остальное. Не хочу плакаться, но последние недели уже и не знал, то ли я Будулая тянул, то ли он меня. Не написать же не мог, и ты увидишь, что это не для продолжения, хотя я и сам жаждал его. Последующие части «Цыгана» вновь были напечатаны в нашем журнале. В них появились те проблемы, которые придали всему произведению народность, остроту и злободневность. И вот роман «Цыган» полностью выходит в роман-газете. Теперь многомиллионный читатель сможет вновь ощутить глубину и силу прекрасной калининской прозы. Анатолий Сафронов